Глава 3. Кто-то из деревенских ходил в уездный город продавать соломенные сандалии, а вернувшись, поведал, что Гауми захвачен японцами, а над уездным городом вывешен флаг с восходящим солнцем. Услышав эту новость, деревенские места себе не находили, ждали, что вот-вот грянет беда. Пока все были охвачены страхом и мучились от дурных предчувствий, два человека жили себе без печали и забот, занимаясь каждый своим делом. Вольный охотник Лао Ган, о котором уже упоминалось ранее, и Рябой Чен, который играл на свадьбах и похоронах и полюбил петь арии из пекинской оперы. При встрече с другими людьми ребой Чен говорил, «Чего вы боитесь? Чего переживаете? Мы же не чиновники, а простые люди». Теперь ни императору не надо зерно отдавать, ни гоминдану налоги платить. Велят нам лечь, так мы ложимся. Велят на колени встать, встаем. Кто нас осмелится покарать? Ну-ка, скажите мне». Его увещевания многих успокоили. Народ снова начал спать, есть, работать. Однако вскоре слухи о зверствах японцев долетели сюда, словно северный ветер. Из трупов складывают сторожевые башни, вырывают сердца и скармливают собакам. насилуют 60-летних женщин, на столбах электролиний развешивают людские головы. Хотя Лао Гэнь и Ребой Чен и дальше служили образцом беззаботности, а люди по-прежнему хотели бы следовать их примеру, петь по чужим нотам не получалось, и даже во сне они не могли забыть бесчеловечные картины, что рисовала молва. Рябой Чен не переставал радоваться. После новости о том, что японцы вот-вот придут и обнесут их дочисто, В деревне и за ее пределами накопились целые кучи собачьего дерьма. Такое впечатление, что крестьяне, которые раньше на перегонки его собирали, обленились. Дерьмо никто не собирал, словно бы оно ждало только его одного. Чен тоже вышел из деревни, когда петухи прокукарекали три раза. И за околицей встретил лаугана с дробовиком за спиной. Они поздоровались и разошлись каждой своей дорогой. Когда на восточной стороне небо покраснело, корзинка рибового чена заполнилась с горкой. Он поставил ее на землю, взял лопату и встал на земляном валу к югу от деревни, вдыхая сладкий и прохладный воздух, аж в горле засвербело. Потом откашлялся, сделал паузу и громко запел, обращаясь к утренней заре на горизонте: "Я как росток после засухи вкушаю благодатный дождь". И тут грянул выстрел. Драная войлочная шляпа слетела с головы. Ребойчен втянул шею и камнем слетел в канаву под земляным валом. Он с гулким стуком ударился головой о мерзлую землю, но не почувствовал боли, а потом увидел кучу золы у подбородка. Тут же валялся старый веник, а рядом лежала дохлая крыса, вся в золе. Рябойчен не понимал, жив он или уже умер, и попробовал подвигать руками и ногами. Конечности двигались, хотя и с трудом. В штанах было мокро и липко. Сердце обдало ужасом. Он подумал, «Все, конец. Меня ранило». Рябой Чен осторожно сел, сунул руку в штаны и пошурудил, там с трепетом ожидая, что рука будет обогрена кровью. Но когда поднес ладонь к глазам, увидел, что она вся желтовато-коричневая. В нос ударил запах гнилых пшеничных ростков. Рябойчан попробовал вытереть руку о землю на дне рва, но ничего не вышло. Тогда он схватил веник и начал вытирать руку об него, и тут вдруг услышал громкий крик «Встать!». Рябойчан поднял голову и увидел, что кричал человек лет тридцати, с вытянутым и острым словно лезвие смуглым лицом и длинным подбородком. На голове у него была коричневая шапка, а в руке он держал черный пистолет. За ним виднелось несколько десятков широко расставленных ног, в желто-коричневых штанах и обмотках, накрученных крест-накрест на икры. Рябой Чен скользнул взглядом дальше, вверх по ногам, по бедрам, по туловищам, и, наконец, увидел десятки чужеземных лиц застывшим на них счастливым выражением. Такое бывает у людей, которые долго сидели над дыркой в туалете и, наконец-то, смогли испражниться. Квадратный белый флаг с восходящим солнцем болтался на фоне красного утреннего света. В животе у Рябова Чена все перевернулось, а кишки заурчали от робкой радости опорожнения. «Вылезай!» — сердито крикнул ему парень в коричневой шапке. Ребой Чен затянул пояс и, пригнувшись, скарабкался наверх. Он был крайне напряжен и боялся сделать лишнее движение рукой или ногой. Глазные яблоки помутнели. Чен не знал, что говорить, только кланялся. Коричневая шапка, шмыгая носом, поинтересовался. «В деревне есть, гоминдановцы?» Ребой Чен с недоумением уставился на него. Один японский солдат, подняв окровавленный штык, прицелился ребому Чену в грудь. Холод, исходивший от штыка, колючками впился в глаза и живот. Он услышал, как урчит у него в желудке. Внутренности пульсировали. Растущая радость от освобождения кишечника заставляла руки и ноги подергиваться. Японец что-то крикнул и резко опустил штык вниз, отчего ватник с треском разорвался, и наружу вылезла вата, а грудная мышца сбоку заболела так, как если бы ее вспороли. Все тело сжалось в комок, и из него чуть было не полилось все сразу — слезы, сопли, дерьмо и моча. Японец прикричал какую-то длинную фразу, похожую на гроздь винограда. Ребой Чен с болью и надеждой смотрел на свирепое лицо солдата, а потом громко разрыдался. Коричневая шапка ткнул Чена в лоб стволом пистолета. Не реви, генерал хочет с тобой поговорить. Какая деревня? Сяньшуй. Чен сдерживая рыдания покивал. Ваши деревни. Кто-нибудь плетет сандалии из соломы? спросил японец, чуть смягчив тон. Не взирая на боль, Чен поспешил заискивающе ответить. «Есть, есть, есть. Вчера в Гауми была ярмарка. Кто-нибудь ходил на нее продавать сандалии?» «Да, да, да», — ответил Чен. Горячая кровь побежала от грудины живот. «А соленые есть?» «Не знаю». «Нет». Коричневая шапка влепил ему звонкую пощечину. «Ну-ка говори, есть соленый или нет?» «Есть, господин генерал». Он снова обиженно всхлипывал. «Господин генерал, у нас в каждой семье есть соленья?» «Мать твою!» «Что ты дураком прикидываешься?» «Я спрашиваю, есть ли здесь человек по прозвищу Соленый?» Коричневая шапка разошелся не на шутку, хлестая его по лицу. «Хитрый сволочь! Отвечай, есть ли в деревне человек по прозвищу Соленый?» «Да, то есть нет... да... нет... господин генерал, не бейте меня, не бейте, господин генерал!» пролепетал Рибой Чен. От ударов у него начала кружиться голова. Японец что-то сказал. Коричневая шапка сдернул с себя головной убор, поклонился в пояс, а потом повернулся к Чену, и улыбка тут же сползла с его лица. Он толкнул Чена и сердито буркнул. «Показывай дорогу! Найди всех, кто плетет соломенные сандалии!» Рибой Чен, памятуя о корзине и лопате, оставшихся на насыпи, Помимо воли обернулся, но тут же по его щеке едва не полоснул блестящий штык. Он понял, что жизнь дороже корзины для навоза и лопаты, и больше не поворачивал головы, а пошел в сторону деревни на подгибающихся ногах. За ним шли несколько десятков японцев. Под подошвами меховых сапог скрипела заиндивелая трава. Из-за угла стены опасливо лаяли серые собаки. Небо постепенно светлело, Половина солнца давила на серо-коричневую землю. Плач младенцев резко контрастировал с охваченной тишиной деревней, в которой затаился страх. Слаженные шаги японских солдат напоминали ритмичную барабанную дробь, сотрясали барабанные перепонки и отдавались в грудной клетке. Рана на груди горела, содержимое штанов стало липким и холодным. Чен подумал, что он ужасно невезучий. Остальные перестали собирать собачье дерьмо, а он, как назло, пошел. И вот ему досталась такая дерьмовая доля. Чена обижала, что японцы не оценили его покорности. Надо побыстрее привести их к местным мастерам, плетущим соломенные сандалии, а кто из них соленый, тому не поздоровится. Рябой Чен увидел вдалеке ворота своего дома. В промоинах на кровле, оставшихся после летних ливней, проросло несколько пучков белой травы. Над трубой поднимался столб синего дыма. Никогда еще ребой Чен не испытывал такой сильной привязанности к родному дому. Когда все закончится, он сразу же вернется туда, наденет чистые штаны и велит жене присыпать известью рану на груди. А не то кровь уже скоро вытечет до последней капли. Перед глазами летали зеленые мушки, ноги стали ватными, к горлу подступала тошнота. Никогда еще Ребой Чен, известный на весь дунбейский гауми своей игрой на соне, не находился в столь затруднительном положении. Ноги подкашивались, в глазах плескались два озерца ледяных слез. Он подумал о своей красавице-жене. Сначала она была недовольна тем, что вышла за парня с лицом, изрытым оспой, но потом ей пришлось смириться. Как говорится, курица следует за петухом, А сука за кобелем.